глава 31 сидеть мне пришлось еще долго я уже решил что про меня забыли но это оказалось не так внезапно из кабинета вышел бодрый лазарев и предложил вместе пообедать я согласился но наученный горьким опытом ужина с неприятелем поинтересовался кто будет оплачивать ибо 10 миллионов это хорошо но если я их проем в одночасье это будет уже плохо «Я приглашаю, я оплачиваю», — удивленно ответил Лазарев. «А что, возможно, варианты?» «Разумеется». «Новиков тоже меня приглашал, а оплачивать мой заказ отказался». «И как ты вышел из положения?» «Деньги у меня есть», — коротко ответил я. «Новиков, это же безопасник Мальцевых», — прищурился Лазарев. «И что он от тебя хотел?» «Соблазнял учебой и работой на клан, потом решил, что я жулик и резко потерял интерес». Лазарев бросил короткий неопределенный взгляд и неожиданно спросил, «А ты жулик?» «Разве какой-то жулик в этом честно признается?» Лазарев захохотал, стукнул меня по плечу и сказал, «Если и жулик, то талантливый. Найдем применение». «Я не вижу себя в вашем клане», — напомнил я. «Главное, чтобы я видел. Пойдем». Обедал Лазарев в этом же здании в кафе для сотрудников. Сейчас мы находились в той части, которая была предназначена для начальства. Небольшое помещение с парой столов, покрытых бежевыми скатертями. Услужливая улыбающаяся официантка меню не принесла, поскольку в нем не было необходимости. Выбор был всего из нескольких блюд, которые она сразу же озвучила. «Что возьмешь?» — спросил Лазарев после того, как перечислил свое. Я скромничать не стал ответил. «Хотелось бы попробовать все. Не так много предлагают». «А не лопнешь?» Лазарев явно развлекался. «У меня ускоренный метаболизм. Сгорает быстро. Есть нужно много и часто», — пояснил я на полном серьезе. «До дома я еще не скоро доберусь, так?» «Так», — согласился он. «Ну, все так все. Несите». «И мне так ехидно. Посмотрим, как твой метаболизм справится с нашими порциями». Порции действительно оказались солидными. «Ни на один укус, не попробовать, а наесться». Стал понятен скепсис Лазарева. Но, прикинул я, торопиться мы не торопимся, если есть медленно, упихаю и все, после чего уверенно придвинул к себе тарелку солянкой. Вкусно? Очень, согласился я. Соляночка была действительно самое то. Густая, пряная, дающая настоящее наслаждение вкусовым рецептором Нам, магам, не всегда удается вкусно поесть, но если удается, отдать должное искусной готовке мы просто обязаны. Долго наслаждаться не дали, потому что Лазарев сразу перешел к делу, посчитав, что во время еды я соображаю хуже, а значит, меня проще облапошить. Я получил результаты исследования накопителей. Честно говоря, они меня поразили. Похоже, технология действительно уникальная. Откуда она у тебя? Мы это уже обсуждали. Внезапно солянка перестала казаться такой уж вкусной и буквально встала комом в горле. Я закашлялся, но тут же создал заклинание, очищающие легкие, так что собеседник принял мой кашель за проявление неловкости. «Сколько ты планируешь производить?» просчитать нужно», — ответил я. «Понимаете, Андрей Кириллович, мы не планировали вообще идти по чью-то руку, но обстоятельства оказались сильнее нас». «Обстоятельства?» — усмехнулся он. «Мальцевы. Против целого клана мы не выстоим. Подвергать опасности своих близких я не готов». В том, что Мальцевы начнут давить на все болевые точки, я был уверен. Они уже показали себя во всей красе. Возможно, Лазаревы ничуть не лучше, но с ними, возможно, хотя бы подобие договора. Честно признаюсь, Ярослав, твое предложение весьма заманчиво. Понятно. Со мной сейчас начнут торговаться. Что ж, к торгу я готов. Как показала практика, торгуюсь я не хуже императоров, а уж держать лицо умею куда лучше. Но... «Что оно переспросил Лазарев. «Ваша фраза предполагает продолжение. Солянка закончилась, и я придвинул второй суп. Легкий, прозрачный, с фрикадельками и домашней лапшой. Тоже неплохо но солянка однозначно пока мой фаворит». «Твоя проницательность удивляет», – улыбнулся Лазарев. «Дело в том, что некоторые пункты, которые ты считаешь обязательными, для нас неприемлемы. Например, начнем с того, что на открытую конфронтацию с Мальцевыми мы пойти не можем». Император будет очень недоволен, если мы укроем девушку, даже если подтвердим, что ее удерживали силой. Более того, в этом случае ее почти наверняка убьют. Он сделал паузу, давая мне возможность проникнуться серьезностью его слов. Но на Анну у меня уже были планы, поэтому отдавать ее судьбу на откуп Мальцевым я не собирался. Тем более, что у меня были идеи, как ей помочь. Сделать ей новые документы вы сможете? Если да, то дальше это мои проблемы. «Сможем, но опасность от Мальцевых это не уберет. Я понял. Что еще неприемлемо?» Лазарев заулыбался. «Кажется, посчитал, что мы прошли самый неудобный пункт, и дальше ему будет куда легче меня обрабатывать». «Договор. Мы можем заключить договор только с другим кланом. С независимой организацией нет. Мелкие кланы могут пойти на нарушения, но такие гиганты, как мы, нет. У нас все на виду, и штрафы будут такими, что не перекроют прибыль». С такими честными лицами обычно талантливо врут. Но было ли это враньем? Клановыми структурами я не интересовался, не собираясь полностью вливаться в местную жизнь, но сейчас у меня не осталось выбора. Поэтому я предлагаю тебе стать частью нашего клана, проникновенно сказал Лазарев, уверенный, что осчастливил до конца жизни. Мне больше нравится вариант, когда вы заключаете договор с кланом Елисеевых. Невозмутимо ответил я. Идеальный вариант. Лазарев рассмеялся. С ним я чувствовал себя разновидностью клоуна. Смех у него вызывала чуть ли не половина моих высказываний. Ничего, мы еще посмеемся сначала вместе, а потом над ним. Что ж в нем идеального? Во-первых, наверняка найдутся недовольные тем, что вы меня приняли. К примеру, мой отец и его семья. А во-вторых, я не хочу быть от вас зависимым. Никак. Это мое последнее слово. «Ты на самом деле отказываешься от моего предложения?» Неверяще спросил Лазарев. «Ты понимаешь, от чего ты отказываешься? Если ты переживаешь по поводу матери, то документа готовится и на нее». «Ваше предложение для меня лестно, но совершенно неприемлемо», — отрезал я. «Вернемся к договору между кланами». «Но у тебя нет клана». «Значит, нужно его организовать. Что для этого требуется?» «Например, возраст не меньше 25 лет», — ехидно ответил Лазарев. «Я наблюдаю недостаток минимум десяти». Это был неприятный недостаток, но я не успел проникнуться глубиной проблемы, потому что как раз этот момент выбрал Дэмиан, чтобы постучаться. «Извините, мне надо подумать», — быстро сказал я Лазареву и закрыл глаза. Дэмиан выглядел еще хуже, чем во время нашей утренней встречи. «Я согласен», — выпалил он, едва появился. «Я сейчас очень занят». Стараясь не показать ликования, ответил я. «Свяжусь через пару часов». «Сволочь, с ними хотя бы проклятья взвыл Дэмиан. «Будешь мешать, сделка не состоится. Жди». Отрезал я и отключился. Готовность Демиана идти на уступки радовала, но получить такой огромный пул знаний можно было только под двойным зельем восприятия. С собой его у меня не было, а и было бы. Я не мог себе позволить выпасть надолго из реала. Слишком многое зависело от результата застольной беседы. Сидящий напротив Лазарев смотрел на меня так, словно разговор и не прерывался. Для него это было так. но у меня появились основания для уверенности в том, что все пойдет по нужному мне пути. «Итак?» — спросил Лазарев, заметивший, что я открыл глаза. «Моей матери больше двадцати пяти лет». «Хорошая попытка, но нет. Она не маг. У нее даже минимальных проявлений не было». Довольно заулыбался Лазарев. «Зато маг я, а она может быть регентом до моего совершеннолетия». Парировал я. Лицо собеседника вытянулось. У меня же настроение поднялось. Суп закончился, и я приступил к плову. На мой взгляд, ему не хватало остроты, но, может, местные повара специально делали более щадящий для желудка вариант. Не факт, кстати, что и у тебя хватит уровня. Кроме того, с главой клана должны быть связаны клятвами подчинения не менее пяти человек. Клятвами подчинения? Ученическая верность и добровольного рабства. И такая есть, удивился я. Сейчас она не в ходу, считается устаревшей. признал Лазарев. Но лет сто назад была одной из самых распространенных. «Хочешь набрать рабов?» «Спасибо, нет», — рассмеялся теперь уже я. «А как определяется, есть ли люди, связанные клятвой?» «При записи клана будущий глава проверяется артефактом. Но к чему тебе?» «Вариант, что глава клана я, но моя мать исполняет роль регента до моего совершеннолетия, возможен?» «Возможен», — согласился Лазарев. «Тогда на нем и остановимся», — решил я. Вы помогаете мне создать клан, а мой клан заключается с вашим договор. Идеальный вариант. По остальным пунктам вы согласны, как я понимаю. Лазарев склонил голову на бок и изучал меня с интересом энтомолога, обнаружившего невиданную раньше бабочку и желавшую как можно скорее пришпилить ее булавкой и поместить в свою коллекцию. Но вот беда. Бабочка оказалась не такой уж и безобидной. «Я вот думаю», — наконец сказал он. «Настолько ли нам нужны эти накопители?» «Хорошо, думайте». Я с сожалением посмотрел на так и несъеденное, но сейчас каждая минута была на счету. Пока я ем, Дэмиан жалеет о каждом подготовленном заклинании может передумать. «До завтрашнего утра вам хватит времени подумать? Утром я буду связываться с другим кланом. До свидания». Выскочил я из кафе, не дожидаясь ответа, чтобы Лазарев меня не задержал. На выходе чуть не врезался в мужчину, показавшегося знакомым, и лишь чуть отбежав, я понял, что это был мой отец. Такси я вызвал сразу, как оказался на улице, и приехало оно буквально через минуту. Обычный автомобиль на механике, без всякой примеси магии, зато предсказуемый и надежный. Ничего в нем не отвалилось, и он привез меня через каких-то полчаса домой. «Я вот думаю, мелкий», — сказала выглянувшая в коридор при моем появлении Аня. «Потом, все потом». Ответил я, рванул в свою комнату, где начал выгребать запасы зелий. Сейчас меня не трогать. Даже если пойдет кровь из носа или еще откуда, не орать, не дергать, заклинания не набрасывать. Сделаешь только хуже. А кровь могла пойти. Напряжение должно быть нешуточным. Но второго шанса мне никто не предоставит. Кровь вытирать можно? Уточнила Аня. Это не помешает? Можно, но не обязательно. Я ответил, уже усаживаясь в позу для медитации. Сначала выпил зелье для общего усиления, потом два восприятия. Третье я зажал в руке на случай, если двух окажется недостаточно. И лишь после этого вызвал Демиана. «Ты заставляешь своего императора ждать!» — рявкнул он. «Моим императором ты перестал быть в тот момент, когда мы с головой разделились. Приступаем к обмену клятвами или мне зайти попозже?» «Никаких попозже!» — дернулся он. Во дворце начала расти черная плесень. Да, Айлинг решил запугать Дэмиана окончательно. Улыбку я сдержал и произнес клятву, по которой обязался отказаться от мести и снять все нанесенные мной на демия на проклятия при полной передаче всех заклинаний из императорской книги, за исключением заклинаний последнего шанса. Дэмиан тоже поклялся, что передаст все в полном объеме, но только после моего напоминания, а то с него осталось бы что-то зажмотить. Дальше пошел процесс скоростной передачи ритуалов и заклинаний. Но скоростным он был относительно. Дело двигалось не быстро и очень болезненно. Голова буквально пухла от объема знаний, которые туда пытались влезть. Самым ценным, конечно, были ритуалы ступеней, но и остальное найдет свое применение. «Чтоб ты побыстрее сдох!» — закончил передачу заклинаний Дэмиан, глядя на меня с ненавистью. «И чтоб я больше тебя никогда не видел и не слышал!» Я решил, что после такого могу с ним не прощаться, и перешел к вызову Айлинга, хотя чувствовал себя так, словно собирался выполнить пожелания Дэмиана немедленно. «Ну что?» – захихикул он. Черная плесень его окончательно убедила. «И это только иллюзия?» – он потянулся. «Жаль, быстро закончилось развлечение, но ничего, придумаю себе новое. У нас же осталась неохваченная ваша общая подружка, которая метит на мое место. Так вот в чем дело». — Разумеется, приз должен быть значимым. Императрице ей не стать, а мое место вполне реально заполучить при поддержке Дэмиана и после моей смерти. — Не думаю, что вас так легко убить. Он захихикал и растворился. Я вышел. Под спиной у меня лежала подушка, а на носу мокрая противная холодная тряпка. — Это зачем? Я шмыгнул носом, чувствуя в нем неприятную влажность. Кровь остановилась. У меня навыки первой помощи прекрасно прокачаны. «Не там они у тебя прокачаны», — заметил я. «Должны быть в целительстве». «Целители только в сериалах всемогущие», — ответила она. «Хороший врач их на раз-два делает». «Вот что бы сделал целитель с твоим кровоточащим носом, как думаешь?» Я вызвал одно из переданных заклинаний, и кровь сразу же перестала капать. Отполировал вторым, и опухший нос пришел в норму. А еще ушла противная слабость из тела, но это со стороны даже не рассмотреть. «Это ты как?» Восторженно спросила Аня, чрезвычайно напомнив свою младшую сестру. Отвечать я не стал, спросил сам. Долго я так провалялся. «Часа два. Если бы ты не предупредил, я бы скорую вызвала. Ты так стонал? Эротично? Если бы. Словно тебя пытали». Она вздрогнула, точно вспомнив что-то из мальцевских застенков, потому что неожиданно заявила. «Так вот, мелкий, что я хотела сказать, когда ты явился? Мне нужно уйти, чтобы тебя не подставлять». «Я почти решил твою проблему. До завтра решу окончательно. Будут новые документы и внешность. С Мальцевыми тебя больше ничего не будет связывать». «Если бы все так просто решалось», — с насмешкой ответила она. «Посмотришь. Кстати, как ты относишься к тому, чтобы стать целителем клана Елисеевых? Или хотя бы временно исполняющим его обязанности? У тебя есть клан?» Она выразительно осмотрелась. «Не слишком-то он успешный». «Это потому, что тебя там не было». «Да и не создан он пока. А вот как появятся, так деньги рекой потекут». Она рассмеялась. «Подожди до завтра», — повторил я. «Не торопись, здесь тебя никто не вычислит». Дверной звонок прозвенел неожиданно. Аня побелела от страха, хотя, если смотреть по ауре, это был всего лишь Кирилл Лазарев. «Не стали рисковать и ждать до завтра?» «Не бойся, Аня, это не Мальцевы. Это решение проблем собственной персоной». Она мне не поверила, но по моему жесту скрылась в моей комнате, после чего я распахнул дверь. «Слушаю вас», — сказал я вестнику клана. «Я правильно понимаю, вы согласились на мои условия?» Он поморщился, показывая отношение ко мне и моим словам. «Правильно. Я бы не согласился, но отец настоял. Собирайся. Едем за твоей матерью и регистрировать клан Елисеевых». Что ж, хаотично прыгая в разные стороны, я сумел чего-то добиться. Похвалил бы меня Айлинг? Определенно нет. Он бы сказал, запомним Альгус, маг должен думать в первую очередь о магии, а уж потом обо всем остальном. Но я теперь не Мальгус, а Ярослав. Значит, частью ценных советов могу пренебречь. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.